Солнце ярко светит Нам давно пора вставать И скорей про всё на свете Всем вопросы задавать Чей мостик? День пройдёт, наступит вечер Не уложишь наш кровать! Ох ты хулиган!